Глава 1427. Первый росток жизни. Образ медленно остановился и рассыпался на множество фрагментов, которые растояли прямо перед Ван Буэлэ. Когда образ исчез, он вновь увидел знакомый пейзаж, всё тот же усеянный руинами первый план. Вдалеке стояла статуя, подпирающая своими плечами небосвод. Вид был практически тот же самый, что и прошлые два раза, только в этот раз отпечатки, оставленные временем, были глубже. Первый план казался Ван Буэлэ нереальным, словно он ни разу по-настоящему не заходил в статую. Словно он угодил в петлю, но увиденные образы были слишком реальными. Ван Буэлэ долгое время просто стоял в тишине. Воспоминания императора «Раз появился слух, значит будут и другие. Очевидно, после каждого прохода через лап статуи мне будут являться новые образы с воспоминаниями». Ван Буэлэ поднял голову, глубоко в его глазах забрежил потаённый свет, Подняв ногу, он сделал шаг вперёд и сразу же учёл слабый аромат, появившийся из ниоткуда. Что за запах? Ван Буэлле прищурился, он освоил магический закон обонянии и даже частично стал его истоком, тем не менее он не стал легкомысленно воспринимать происходящее. Всё-таки в прошлый раз он с трудом преодолел кризис, несмотря на мастерское владение магическим законом слуха. Поэтому он осторожно сделал второй шаг. В этот же мик аромат стал сильней, словно к нему примешались другие запахи. От этого пьянящего аромата у него слегка закружилась голова, он почувствовал, будто парит. На лице Ван Була не дрогнул ни один мускул, магический закон обоняния в его теле стал быстро циркулировать по телу, поэтому он сделал третий, четвёртый и пятый шаг. Запаха становилось всё больше. На первом он почувствовал что-то смутное, на пятом аромат стал настолько чарующим, что из приятного стал мерзким. В нём теперь появилась тошнотворная сладость. Этот запах вызывал рвоту после первого же вдоха. Настолько мерзкий запах должен был вывернуть человека наизнанку, даже магический закон обоняния не мог полностью подавить это чувство. Ван Болы помрочнел. Во время попытки сделать шестой шаг у него запершило в горле. Каждая клеточка его тела, казалось, обрела собственную волю. Запах был настолько манящим, что плоть хотела отделиться от него... К счастью, Ван Буэлэ был настроен крайне решительно, к тому же у него была весьма неплохая культивация. В схватке с новым чувством ему с трудом удалось установить баланс. Среди множества запахов он внезапно учуял нечто особенное – запах человеческого тела. Казалось, кто-то невидимый возник рядом с ним и придвинулся очень близко, потому что этот запах буквально обволок его. Но одного этого было мало. Ван Буэлэ уже поднял ногу для седьмого шага, как вдруг прозвучал смех. Голос. Ван Буэлэ сузили зрачки. Происходящее не совпадало с его первоначальным анализом. К запахам примешались звуки. Смеялась та самая женщина, чей шёпот он слышал совсем недавно. Это так пахнет её кожа? Ван Буэлэ с усилием сделал седьмой шаг. Только нога коснулась земли, как смех стал чётче, аромат сильней. Обволакивающий аромат превратился в нити гибельной силы, которые хотели закинуть его в бездну. Ван Буэлэ чувствовал, будто тонет. Вместе с этим его жизненная сила истощалась. Смех и запах почему-то показались Ван Боло немного знакомыми, но он никак не мог понять, от чего так подумал. Но это было не столь важно. Ван Буэлэ с суровым блеском в глазах вонзил ноготь в центр лба и провёл пальцем вниз, распоров кожу. Магический закон о осязания многократно усилил острую боль во лбу. Подобно приливной ревной волне небытия, она смыла магический закон обонения с Ван Буэлэ. Почувствовав лёгкость в теле, Ван Беуле наконец сделал шаг и вошёл в статую. В следующий миг магические законы исчезли. Перед ним вновь возникли образы с воспоминаниями. Он без промедления посмотрел на первый образ. Великая Вселенная бесчисленные годы назад, времена, когда Вселенная была ещё совсем молодой. Не было ни жизни, ни звёзд, только ничто. После рождения первой санкции Дау-дерева древесное начало принесло ряд изменений в Великую Вселенную. Постепенно рождались звезды появлялась материя и другие зачёточные формы эссенции. С рождением первой звезды в Великой Вселенной появилась первая жизнь, ей стал осколок души. Хотя будет неправильно назвать её появление рождением, потому что она с самого начала находилась в чёрном гробу. После его превращения в эссенцию да у дерева от него отделился этот осколок души, у него не было ни воспоминаний, ни сознания. По бескрайним просторам Вселенной скиталась душа, ведомые одними лишь инстинктами. На этом первый образ оборвался. Ван Буэлэ вздрёгнул как от удар от оком. Он сразу понял, что этим осколком души, первой жизни в Великой Вселенной, был Император. На второй образ Ван Буэлэ посмотрел уже не так спокойно. В нём всё ещё был изображен осколок души. Бесчисленные годы он скитался по пустоте. Звёзд становилось всё больше. Один за другим появлялись магические законы и эссенции, и Однажды осколок обрёл сознание. После этого он долгое время провёл в забытие. На этом его бесцельные странствия подошли к концу. Он решил заниматься культивацией. На начальном этапе не было никаких техник. Душа, полагаясь на инстинкты, просто размеренно дышала. Со временем даже она перестала понимать, насколько далеко продвинулась. Но тут во вселенной родилось второе живое существо — попугай. Возможно, не попади сюда гроб из чёрного дерева, то первым в Великой Вселенной родился бы попугай. Вместо соперничества они многие годы прожили в мире согласии, они, как никто другой, знали друг друга. Культивация остаточной души в какой-то момент достигла предела, достигнув чего-то похожего на бутылочное горлышко. Доведение культивации до предела вернуло её часть воспоминаний. В конце образа остаточная душа упала на колени посреди звёздного неба, схватилась за голову и взвыла от боли. Кто я? Где я? Откуда я? Это не мой родной край? Почему сердце шепчет, что кто-то ждёт меня где-то там? Что есть нечто важнее жизни? Что мне нужно закончить? Не могу вспомнить. Не могу. Почему? Почему я не могу вспомнить?